з и р а в ш е г о во все глаза на влекущих и незадачливого карманника полицейских, Сабинин спросил строго и внушительно. «А где у вас телефонный аппарат, юноша?» а Лицо у него при этом было строгое, а пальцы теребили лацкан пиджака так, словно вот-вот собирались его отогнуть и в и т ь на свет божий жетон тайной полиции. Желторотый юнец с купился на этот т о н в суровую физиономию и жест. «На первом этаже, в отделе готового платья, проводите меня туда, — власно т распорядился Савинин, чтобы мне не терять зря времени, — объясняя с приказчиками. Нужно немедленно связаться, — и он умолк с многозначительным видом. «О да, конечно, Герр, инспектор, пойдемте». Через три четверти часа он сидел на кожаных подушках извущащего экипажа на некотором отдалении сопровождавшего крытый фиакр, только что имевший честь у в е с т и от г р а н т о т е л я седоусова английского майора. Того самого, что отчего-то отрекался порой от своего подданства – честного имени и воинского чина, причем заходил в своем упорстве настолько далеко, что объявлял себя бельгийским адвокатом с французской фамилией. с а б и н и н плохо знал англичан, но справедливо предполагал, что гортым бритам такое поведение, в общем, мало свойственно. Следовательно, выбор гипотез в данном случае небогат, либо господин с орденской розеткой страдает неким умственным заболеванием, побуждающим выкидывать подобные кончтюки. Либо, что гораздо вернее, он совершенно нормален. И все не так безобидно. Когда Фиакор свернул на знакомую улочку, Сабинин уже не сомневался, что он направляется к пансионату Идиллии. Его догадка очень быстро подтвердилась. Он издали заметил две фигуры, прохаживавшиеся у входа в пансионат. Лошадиная рожа, и заграничный бомбист Джузеппе, на сей раз в безукоризненной запасной манишке с аквояжем в руке. Оба тут же уселись Фиакар, и он тронулся с быстротой, показывавшей, что Возница извещен о маршруте заранее. Минус через двадцать Фиакар свернул на улицу Меттерниха и поехал значительно медленнее, держась у тротуара. Наконец остановился, все трое вышли, Итальянец так или не расстался з акваяжем и скрылись в воротах. После коротких колебаний Сабинин решился. Троица вела себя так, словно слежки не опасалась ничуть, привыкла к ее отсутствию, а это давало шансы. Куда бы они ни собирались, рассчитывают пробыть там недолго, иначе почему не отпустили «Фиакар»? Но рискнуть все же придется, если хочешь понять что-то в мрачной интриге, з а х в а т и в ш у ю тебя помимо твоего желания. Сабинин быстрым шагом последовал за ними. Вошел во двор дома номер 7 по улице Меттерниха. Он передвигался практически бесшумно, благодаря купленным сегодня утром туфлям на резиновой подушке. Оказалось, авторы детективных историй Расписывавшие д о с т о и н с т в о такой обуви ничуть не преувеличивали, начиная с к о н а н д о й л я и кончая сонмом опигонов. И в самом деле собственных шагов не слышно даже тебе самому. Он выглянул из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как троица скрывается во втором от угла подъезде. Тот же направился следом. Дом был из респектабельных, а потому входная дверь открывалась почти бесшумно. Пружины и петли отлично смазаны. Нет, в парадном его не ждала засада. Зато вверху, на лестнице, явственно раздавались шаги неспешно поднимавшихся людей. с о б и н и н на цыпочках крался следом, то и дело... Осторожка, останавливаясь, на последнем четвертом этаже пошел быстрее. Осторожненько выглянул из-за поворота лестничного марша. На площадке, как и на других этажах, было лишь две квартиры, и те, за кем он следил, пошли влево. Уверенно повернулся в замке ключ. Троица вошла, заперев за собой дверь. «Квартира номер 15», — отметил для себя Сабинин. И быстренько спустился вниз, посмотрел на... доску, где значились имена жильцов, как оно и водится в приличных домах. А все восемь отделений заполнены визитными карточками. Под пятнадцатым номером значился Карл Альфред